Голова 223 Путь в никуда. Часть шестая. Кумарак бросился к Серому Богу, Крокто попытался остановить его, но Кумарак уже впал в безудержную ярость, обрушив свой топор на щит божества. Однако никаких изменений не произошло, Кумарак продолжал лупить по щиту, и с того места, где должна была находиться его вторая рука, текла кровь, но он, похоже, этого уже не чувствовал. Орк продолжил реветь, пытаясь пробить щит. Каждый удар сопровождался каким-то хрустом, который, правда, был больше похож на хруст его костей. Черт бы тебя поврал!» Серый бог вновь собрала свою силу и прицелилась в сердце орка, однако прежде чем она положила конец его жизни, сзади что-то просветило и врезалось в щит. В щите застряла гигантская стрела, а затем вокруг нее поползла черная паутина, она распространилась по щиту серого бога, и спустя мгновение тот рассыпался на невидимые частицы, Впервые за все время на лице Серого Бога появилось замешательство. «Кумарак, сейчас!» Это был Занкус. Его стрела, сбившая солнце, сумела взломать щит Серого Бога. И вот Кумарак немедленно взмахнул разрушителем. Щита больше не было, а потому разрушитель беспрепятственно устремился к своей цели. «Омре!» Однако так ничего отрубленное не было. Топор рассек воздух и вонзился глубоко в землю. Кумарак же потерял равновесие и упал. Тем временем Серый Бог оказался в двух десятках метров от своего первоначального местоположения. Я впечатлена тем, что смертные смогли так далеко зайти. Прискорбно. Было бы куда лучше, если бы мы встретились с более молодой вселенной. В груди Кумарака зъела большая дыра. Орк схватил топор и попытался было встать, но вскоре опять рухнул на землю. Из раны текла кровь, окрашивая белый пепел и землю в красный цвет. Кумарак! Подбегая, прокричал Крокта. Дыхание орка становилось все слабее и слабее. Богиня Милосердия! Снова прокричал Крокта. Лежавшая на земле богиня с трудом приподняла голову. По ее лицу можно было прочесть, что последняя атака серого бога лишила ее всяческой надежды. Глядя на то, как боги теряют свой дух впервые смертных, Крокта едва сумел подавить свой гнев. Соберись! Ты еще нужна здесь! Вставай! Богиня Милосердия слабо кивнула, развернувшись, Крокто встал и покрепче жил свой меч. Тем временем Серый Бог смотрела на сферу, покрывавшую небо, не проявляя к ним никакого интереса. Судя по всему, она проверяла текущий прогресс. «Куда ты смотришь?» Крок ринулся к ней, используя все, что у него было. Мир ускорился, и причинно-следственные связи изменились. Его тело использовало самые эффективные движения, которые только могли существовать в ближнем бою, А его двуручный меч двигался так, что никто даже не понимал, что происходит. Однако для противостояния Серому Богу этого было мало. Атака Крокта была остановлена. А затем Серый Бог указала на Крокту, и ворка врезалась ее сила. Ему удалось отразить часть этой волны, но десятки ударных элементов все таки успели пронзить его тело. Весь порезах и ссадинах, а также с глубокой раной на боку, Крокта все равно не сдался, и лишь придал еще большей силы своим подкашивающимся ногам. Черт! Крок-то истекал кровью, а Серый Бог снова разорвала дистанцию. Орк встретился с ней взглядами и снова шагнул вперед. Он чувствовал неизбежное поражение. Впрочем, так всегда и было. Однако на этот раз даже в глазах самих богов виднелись безысходности отчаяния. Но крок лишь улыбнулся и твердо пошел вперед. Все. Что? Направляясь к Серому Богу, Крокто что-то бормотал себе под нос. Нет, это было похоже на пение. Серый бог нахмурилась, и вскоре слова песни донеслись и до неё. «Воин не нападают на безоружных. Воин...» Израненный Крокто улыбался, произнося воинские законы. «По всем щитам. Воин защищает тех, кто...» Когда Крокто оказался прямо перед ней, между орком и серым богом появился новый щит. с едва удалось сломать его но он появился снова, как будто ничего и не произошло. Магия перерождения мира предполагала манипуляцию огромным количеством силы, и Серый Бог свободно ее использовала. Разница между ними заключалась всего лишь в силе. Но Крок-то не остановился, он приложил свое лицо к щиту, разделявшему его и Серого Бога, и железный шлем, под которым блестели налитые кровью глаза, вступил в контакт с щитом и даже поцарапал его поверхность. «Докажи свою честь!» Когда Крокто закончил говорить, убийца богов резался в щит, будто гром. Полетели искры. Однако Крокто не прекращал своих атак. Из убийцы богов появился последний огонь и окутал самого Крокто, который безостановочно размахивал своим мечом. Железо выплескивало все пожирающие языки пламени, и Крокто молотил по этой полупрозрачной стене, словно обезумевший. Это бессмысленно, Крокто, – прошептал и серый бог. Даже Крокте было не под силу его сломать. Каждый удар Крокта вызывал дрожь в его руках, но ему было все равно. Он сотни раз обрушил свой клинок на щит. Это было печальное зрелище, и на лице Серого Бога появилось грустное выражение. Скоро я все закончу, боли не будет. Поверь, это для твоего же блага. Затем она подняла руку к небу, сосредоточив все свое внимание на сборе силы, но в этот момент Крокта раздался чей-то крик. Серый бог тут же открыла глаза. «С дороги, точка!» -то прыгнул в сторону, а затем, по тому месту, где он стоял, прокатилось золотое дыхание. ти едва пережило взрыв. В его голове звенело, а ноги практически не слушались, даже генерал ему казался тяжелее обычного. «А, Анор, ты в порядке, точка?» Держась за голову, спросила он Нора, который лежал рядом с ним. Однако ответа не последовало. «Анор!» Тие потряс тело Анора, темный эльф едва дышал, а из его живота текла кровь, уже образовав небольшую лужицу. «Анор! Анор!» – закричал Тиё, ударив его по щеке. Анор открыл глаза, однако ответить ничего не смог. «Кто-нибудь помогите, точка! Кто-нибудь!» «Успокойся!» Зелёная рука, от которой исходил свет, коснулась раны Анора. Это был шаман Ташаквиль. «Анор в порядке, точка?» «Он не в порядке!» Если этот бой продолжится. Тие осмотрелся по сторонам, Кумарак штурмовал серого бога, словно обезумевший. Затем щит был разрушен стрелой Занкуса, и топор кумарака наконец-то опустился на серого бога. Однако вместо этого он сам получил сквозную рану в груди. Глаза серого бога были спокойны, а Крок-то пребывал в ярости. Боги осознали разницу в силе и окончательно утратили свой боевой дух. Орки потеряли свой заряд и были похожи на собак без хвостов. «Что вы делаете?» – завопил разъяренный Тиё, но боги не ответили. «Права, серый бог или нет, но скоро миру придёт конец!» Донеслось что то бормотание. Тиё закрыл глаза. Он пытался успокоить бушующие в его груди чувства, но ничего не получилось. А раз так, он должен вложить их в генерала. Это было поле битвы богов, где боги сдались первыми. Как он здесь оказался? Ха -ха -ха. да, путь был не близкий, точка. Он был солдатом гарнизона гномов Квантеса, еще в молодом возрасте ее стал капитаном и получил в командование собственное подразделение. Он ничуть не сомневался, что он лучший солдат и самый замечательный гном во всем Квантесе. Затем он встретил Крокту. Когда одна любопытная вещь под названием Пасть демона почти уничтожила Квантес, Появился никому неизвестный орк и спас город. Помимо гнева, грудь Тьё начала наполняться чем-то горячим. Крок-то более безрассудным, чем кто-либо, кого знал Тьё. Даже больше, чем он сам. Тьё стоял перед выбором. До этого он шел по пути, который хорошо знал. Однако теперь у него появилась возможность ступить на новую дорогу, которую он видел впервые. Тем не менее, именно она его и манила. И вот, стоя на этом перекрестке. Те решил сделать шаг к неизвестному, а потом все изменилось, он словно попал в другой мир. Он встретил великого охотника Шакана, они открылись север и занялись исследованием области, в которой прежде никто не бывал. Он познакомился с Анором и убил великого вождя, чтобы спасти север. Он вернулся на континент и сражался с Империей, а затем он узнал скрытые тайны этого мира. Теперь же он стоял на поле боя, где один из богов пытался уничтожить мир А обеднённое войско из других богов и смертных собралось, чтобы остановить его. И на этом поле боя оказалось место и для маленького гнома. Он ни о чем не сожалел. Кто бы мог ожидать подобного развития событий? Артефакт, который ты используешь, не имеет ограничений по мощности. Всплыл в его голове голос Гушан Тимура. Тио смотрел, как Крок Тониистова орудует мечом, пытаясь пробиться сквозь защиту Серого Бога. В этом неподвижном мире, где больше никто не двигался... Он сражался совсем один. Этот орк был гораздо лучше, чем все боги, беспомощно сидящие на земле. Он был тем, за кем Тия решил последовать. «Теперь твоя очередь, тия. Гном поднял генерала. Артефакт начал преобразовываться, сопровождаясь железным лязганьем. Ствол расширился. Форма, вид и эффективность генерала зависели исключительно от воли и энергии тия. И вот артефакт быстро съел всю энергию, оставшуюся в его теле, Он истощил его мышцы и сушал мозг. Он поглощал жизненную силу гнома. Однако тот лишь стиснул зубы и проигнорировал это. Он не знал, чем для него это обернется. Однако это не имело никакого значения. «А? Я хочу отправиться на север с тобой, точка! Именно в тот момент все было решено. Было два пути, и решение, которое он принял, все изменило. Генерал, божественное оружие, созданное драконом. Это оружие дракона предназначенная для убийства драконов. В то время Тио не понял того, что пытался донести до него Гушан Тимур, но теперь он осознал его слова. Генерал не имел предела, а еще этот артефакт не ставил никаких рамок для того, кто его использует. Цена была одна для всех, будь то дракон или гном. И Тио должен был заплатить эту цену. Ах, трансформация генерала закончилась, в теле гнома больше не осталось энергии, А еще он чувствовал, как что-то было полностью высосано из его тела. И это, вероятно, больше никогда не будет восстановлено, это могла быть его жизнь, его плоть, а может быть что-то еще более оценное. Однако он нашел в себе силу закричать. «Кракта!» Генерал, который закончил свою трансформацию, выглядел как произведение искусства, а не как оружие. Два золотых крыла раскрылись, а вместо дула к цели устремилась спать золотого дракона. Его глаза смотрели прямо на своего врага, пасть дракона засияла, и Тие, собрав последние крохи своих сил, прокричал «С дороги, точка!» А затем мир заполнило золотое дыхание.